28. Моя мама, — сказала Луиза, — хотела бы, чтобы вы мне давали уроки. И мы сговорились, что завтра из школы я заверну в кабинет, а мадам Кугинау петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать. По дороге подпрыгивали и попивали из луж воробьи. На бульваре вокруг каждого дерева вытаяло и был виден коричневый с прошлогодними листьями дерн. Золоченные буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоком ваты. И ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачиваясь и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугинау Петрошка, меня догнала возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду. Кугинау Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубоврачебное кресло. Лицо у нее было пудренное, с одутловатостями, а волоса подпаленные. Щурясь, как когда-то Горшкова, Она принялась торговаться со мной. «Это принято уж», — говорила она, — «что знакомым бывает уступочка». Разочарованный, выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует перед маман. Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербочку. С гвалтом, подгоняемые подметальщиками, бежали по краям тротуаров ручьи. Щепка лезет на щепку, хихикая, стали говорить кавалеры. Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать Гоголю как сыну церкви. Потом он служил по нихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя тройку, сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки, учитель словесности продекламировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее. Я был тронут. Я думал о городе Энн, а Манилове с Чичиковым вспоминал свое детство. Во время экзаменов к нам прикатил попечитель учебного округа, и я видел его в коридоре, Он был сухопарой и черный, с злодейской бородкой, как жулик на обложке одного пингертона, называвшегося злой рок шахс Виктория. Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними, могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них. Снова я ходил каждый день на плоты, я читал там Мольера, которого мне посоветовал библиотекарь а вечером я по привычке слонялся с ученицами Брун. Нам встречалась Лиза с своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня Выжигаю. Влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у гимназисток, и все порицали ее. Иногда, записав наблюдение, я задерживался на училищной крыше, Я слышал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю, на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал, что может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приязнью друзей. Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А.Л. теперь после обеда одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд размышляя о том, как составить свое завещание. Маман меня стала возить с Венту Гуру. В столовой УАЛ я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней была нарисована «Тайная вечеря». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась да Винчи. Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее и Сержа, восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза. Оба мальца, Сурир и Фон Бонин, вертелись по-прежнему возле Айл. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они очень плохо воспитаны. «Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору, и наскочил на А.Л. Она, скрючась, сидела на кочечке в шляпе с шарфом и старенькая, подпершись кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден палац. Незамеченный, я ее пробовал издали гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне. От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем ей что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории, и Серж начал жить с ней. Что раз у него уж такой темперамент, то пусть лучше с ней, чем бог знает с кем. И что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки. «Серж любил публичность», — сказал я себе, — «и приподнял перед зеркалом брови». Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова принялась за обедом и ужином искосо уставлять на меня проницательный взгляд. Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из опасного возраста. Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко. Я был с ней на уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. отделяясь от земли, он жужжа поднялся, и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны. Домой я вернулся один, потому что маманту и дело замечало знакомых, и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то кандидата на судебные должности, у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в шавских трошках. Тогда я сказал ей, что это естественно, так как противно сидеть в одном помещении с трупом. Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня. Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.